Часть третья об эмоциях. Глава десятая. Пусть все плохое уйдет. Если вы обратитесь к психологу, то он сразу же спросит вас об ожиданиях. Большинство людей рассчитывает избавиться от болезненных эмоций, а еще лучше заменить их на радость и умиротворение. Еще бы, все хотят быть счастливыми. Вот было бы здорово просыпаться утром и выбирать себе ч у в с т в а на грядущий день. Мне, пожалуйста, любовь воодушевление и радость. К сожалению, это невозможно. Эмоции не враги и не друзья. Они приходят не потому, что у вас в и н т и к о в не хватает, и не из-за вашей якобы излишней чувствительности, на которую вам пеняли в детстве. Эмоции — это попытка мозга объяснить происходящее внутри и снаружи и придать ему смысл. Вам придется пересмотреть свое отношение к негативным эмоциям, научиться принимать их все, замечать, понимать их суть и вести себя так, чтобы повлиять на них и в итоге изменить. Мозг получает информацию о внешнем мире от органов чувств и о внутреннем от органов и систем. Он вспоминает то, что ассоциировалось с ними в прошлом, и выносит предложение о том, что происходит сейчас. Именно поэтому тахикардия из-за избытка кофе может закончиться панической атакой. Учащенное сердцебиение и дыхание, потные ладони. Все как тогда в супермаркете, когда с вами случилась паническая атака. Мозг трактует физические ощущения как проявление страха, делает вывод, что все плохо, и вы бурно реагируете на угрозу. Есть мнение, что эмоции просто приходят безо всякого повода, и мы не можем н и управлять ими, н и сопротивляться им. Это тоже неверно. Мы не можем непосредственно влиять на эмоции, но отчасти самочувствие в наших руках, и мы способны создавать эмоциональный опыт. Чего нельзя делать с эмоциями? Отгонять их. Представьте, что вы на пляже. Вы вошли в море по грудь. Вас захлестывают волны, бегущие к берегу. Попробуйте удержать их и поймете, как они с и л ь н ы Вы быстро устанете и убедитесь в чётности попыток. Не стоит бороться с волнами, они не исчезнут, чтобы вы н и делали. Смиритесь с этим и старайтесь держать голову над водой. Вы почувствуете каждую волну, они будут приподнимать вас и опускать. Эмоции похожи на волны. Попробуйте их остановить, и они свалят с ног. Вы нахлебаетесь воды и перестанете понимать, где верх и где низ. Позволяя эмоциям омывать себя, вы ощутите, как они поднимаются, достигают пика и уходят. Безоговорочно верить им. Эмоции р е а л ь н ы и имеют право на существование. Но они не факты, а лишь догадки. Эмоция — попытка мозга разобраться в происходящем, чтобы вы могли удовлетворить свои потребности и выжить. Когнитивно-поведенческая терапия помогает отчасти потому, что учит отстраняться от мыслей и чувств и воспринимать их как одно мнение из многих. Если эмоции вызывают стресс, стоит проверить, насколько правдиво они отражают реальность. Принимая их за факты, мы позволяем им диктовать нам мысли и действия в будущем. Жизнь превратится в последовательность неконтролируемых реакций, а не взвешенных решений. Как смириться с непримиримостью фактов? Как вы узнали, что Земля не плоская, хотя кажется такой? Задавали вопросы. Психотерапия учит нас интересоваться внутренним и внешним миром. Клиенты рассказывают мне, как чего-то недопоняли на прошлой неделе, испытали не те чувства, снова скатились в самокритику и с а м о б и ч е в а н и е Я показываю им их жизнь с высоты птичьего полета. Мы смотрим, как их поведение вписывается в общую картину. Любознательность не позволит вам нападать на себя. Независимо от того, как прошла неделя, вы за это время приподнялись над собой. Вы изучаете свои ошибки, учитесь на них, и они больше не причиняют прежней боли. Любознательность дарит надежду и возвращает силы. Что бы ни случилось, вы продолжаете развиваться. Инструменты. Проверьте свои копинг-стратегии. Назовите первые признаки приближения эмоционального дискомфорта. Как вы себя ведете? Демонстрируете блокирующее и защитное поведение? В какой части тела вы ощущаете эмоции? О чем вы думаете? Каких убеждений придерживаетесь? Как они действуют на вас? Запишите мысли и нарративы. Судя по записанному, чего вы боитесь? Каким действиям вас подталкивают сильные эмоции? Помогают ли эти действия и надолго ли? Каковы долгосрочные последствия действий? Обсудите произошедшее с близким другом. Попросите его помочь вам отследить когнитивные искажения и н е д о п о н и м а н и я и выяснить, как еще можно посмотреть на ситуацию. Выводы. Эмоции не друзья и не враги. Вы можете в большей степени влиять на свое эмоциональное состояние, чем думаете. Отталкивая эмоции, вы создаете дополнительные проблемы. Позвольте эмоциям захлестнуть себя, после чего они естественным образом схлынут. Эмоции это не факты, а одна из возможных точек зрения. Если эмоции мучительные, отнеситесь к ним с любопытством, откуда они взялись.